Самоцветный быт. Из моей коллекции. Все правда, за исключением последнего. Прогрессивный аппетит. Первое. В волнах азарта. Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа. Гражданину, директору казино. Капельмейстера З. Заявление имею честь заявить что в вашем уважаемом монако я проиграл бесценные мои наследственные золотые часы 5000 рублей один знаками 23 -го года и 16 инструментов веренного мне духового оркестра каковой вследствие этого закрылся 5 числа ввиду того что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования выразившегося в гимнастерке штанах и поясе Прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три На заявлении почерком ошеломленного человека написано «выдать». Второе. Средство от застенчивости. Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты. «Товарищ редактор». Пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова, отчество и фамилия. Означенный Яков, отчество и фамилия, омрачил наш международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика, как зюзи пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц которая дружно, как один, заполнила клуб. Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову отчество и фамилия. Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно. Третье. Сколько брагауза может вынести организм? В провинциальном городишке В. лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами. Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. «Библиотечная крыса, чтобы отвязаться» заявила, что сведения обо всем решительно имеются в словаре Бракгауза. Тогда рабочий начал читать Бракгауза. С первой буквы «А». Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги, банки, бергер. Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культа Дельской Грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, Много ли осталось? В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди белого дня он увидел на улице В, у входа в мастерские бана Абуль Аббас Ахмед Ибн Магомед Атман Ибн Аль, знаменитого арабского математика в белой челме. Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего Тальме Амаль Аль-Хисоп. Догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от двух визитов в молчании и бессонной ночи. Сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского. День болела голова, не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бнюмас, Баньер-де-Бегир, и через два баньяковала — человека и город. Крах произошел на самом простом слове «барановские». Их было девять — Владимир, Войцах, Игнатий, Степан, Двояна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав. Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря. «Читаю, читаю», — рассказывал слесарь-корреспонденту. «Слова легкие — Мечислав, Богуслав, и хоть убей, не помню, какой кто». Закрою книгу, все вылетело. Помню одно — Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан. У него на глазах были слезы. Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре Фильетон в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучей шкурой. Четвертое Иностранное слово мотивировать. На Н заводе в провинции Непман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале. Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляус, пока наконец не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание предлагая заплатить последнее, лишь бы его напечатать. Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе. Не знаю, как вас и благодарить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдании своих доводов, как кляузника. Пятое. Работа среди женщин. Ответственный работник из центра — Прямо с поезда, сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительского. «Как, товарищ, у вас работа среди женщин?» Скороговорки грянул столичный, типа «тайм из мани». Время – деньги. Английский. «Ничего», – добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой. «У нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу». Шестое. Р.У.Р. «Мы вам не рур». Было написано на плакате «Российское управление Романовых», прочитала моя знакомая дама и прибавила. «Это остроумно, хотя вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия». Седьмое. Курская аномалия. «А много ее действительно?» — спросил квартхоз, возвращая мне газету. «Или так, очки втирают». «Ежели много, можно было бы англичанам продать». «Вот именно», — согласился я. Пускай подавятся. Восьмое. Прогрессивный аппетит. Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов, срок 10 числа в 4 часа дня. Он 9 утром принёс деньги и не протестовал и не подавал заявлений, молча уплатил. «Мы его мало обложили», — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов, срок 15 4 часа дня. 14-го в 10 часов утра принес Эге, -э -э", сказал инспектор. Обложили в триллион 20 4 часа дня. 20 в 4 часа дня обложенный привез на ломовике печатный станок. Печатайте сами, сказал он растерянно Анекдот сочинен московскими непманами, изъязвленными налогом.